Глава 12. Не понимаю, с чего все решили, что у нас с Алексеем что-то есть. Да, я несколько месяцев назад, когда увидела своими глазами, как Руслан целует другую девушку, и из-за ревности и обиды согласилась на свидание с Алексеем, хотела так отомстить Руслану. Но потом быстро поняла, что не права, и поговорила с Лёшей. Попросила прощения, что дала ему ложные надежды, и мы решили остаться друзьями. Правда, Лёша временами не оставлял попыток изменить статус наших дружеских отношений. Я стараюсь в эти моменты не заострять внимание на его якобы шутливых намёках, потому что он ведёт себя в рамках приличия и не позволяет себе ничего лишнего. Так и живу в последнее время. Полина, естественно, как и все остальные, всё это видела, но ни разу мне ничего не сказала до этого дня. Я не стала её переубеждать или доказывать, что между мной и Лёшей ничего нет. Зачем? Во-первых, я не делаю ничего дурного. А во-вторых, я никому и ничего не должна. Мы с её братом расстались, все точки над ней расставлены. Каждый давно уже начал свою новую жизнь. День рождения Полины выпадал на воскресенье. Я решила, что должна подготовиться к этому мероприятию основательно. У нас в городе, конечно, нет таких брендовых магазинов, как в Москве, но здесь тоже есть куда сходить за красивыми нарядами. Так что у меня есть ещё 3 дня на поиски. В первый день ничего не смогла найти. Мне всё время что-то не нравилось: то цвет, то длина, не такая. Второй день тоже прошёл впустую, и уже в конце этого дня я начала переживать. Ведь если и на третий день не смогу что-то выбрать, Останется мне только покопаться в своём гардеробе, который мне ещё в браке помогли собрать стилисты семьи Азимовых. Не то чтобы я не хотела этого делать, просто, на мой взгляд, там слишком шикарные платья для нашего маленького городка, где все практически могли друг друга знать, если не лично, то через кого-то третьего. Когда я и на третий день ничего подходящего не нашла, пришлось всё-таки открыть свой жутко дорогой с невероятными красивыми платьями гардероб. Мой взгляд зацепился сразу за красное длинное платье в пол. Но через пару секунд я отрицательно покачала головой, откладывая эту идею в сторону, потому что платье было с открытыми плечами. Я не привыкла носить такие откровенные платья. Сначала папа не разрешал, а потом сама уже не захотела, но сейчас почему-то мысли только об этом платье, несмотря на то, что я уже всё перемерила и мне много чего уже понравилось. Решила ещё до завтра подумать и легла спать, вспоминая подарки, которые я приготовила для Полины. Не знаю даже, Правильно ли называть подарком то, что она попросила в ответ на мой вопрос, что ей подарить на день рождения? И да, я решила не мучиться, не ломать голову, а просто спросить и узнать, что можно подарить человеку, у которого всё есть. Думаю, это намного лучше, чем подарить то, что ей и 100 лет вперёд потом ещё могло не понадобиться. И я не прогадала с этим вопросом, потому что она попросила то, что заставило меня ещё больше её полюбить и уважать. Она сказала, что будет благодарна, если те деньги, что я хотела потратить на её подарок, Будет перечисленный благотворительный фонд «Подари мне еще один шанс». Каково было мое удивление, когда я узнала, что учредителем фонда оказалась сама Полина. Вот уже более десяти лет ее фонд помогает женщинам, которые столкнулись со сложностями здоровья и не могут забеременеть. Когда она мне рассказала о том, куда пойдут эти деньги, первой мыслью было попросить ее дать мне контакт этих клиник, что занимаются лечением женщин с такими проблемами. Как и у меня она так и не смогла решиться. После аварии, диагноза тех врачей, что работали тогда в больнице, я больше никуда не ходила и ни разу не попробовала бороться за себя и за свое будущее. И теперь, после разговора с Полиной и ее рассказов о невероятных случаях, когда доктора просто совершали чудеса для женщин, у которых практически не было никаких шансов, на душе поселились сомнения, которые мучают меня. Ведь я тоже одна из них. И кто знает, может, в этих клиниках есть врачи, которые смогут и для меня сотворить чудо. Господи, да я просто должна хотя бы разочек попробовать, иначе не смогу с этими сомнениями жить дальше. Вот только надо раздобыть контакты этих клиник. Думаю, с этим вопросом у меня не возникнет проблем, потому что у меня назрел свой план. Теперь, когда у меня тоже есть деньги, сделать это будет проще.